Глава четырнадцатая. Лея сосредоточенно стучала по клавишам ноутбука так отчаянно быстро, что я не сдержался от подкола. «Печатаешь план побега с Алькатраса?» На секунду пальчики замерли, а затем застучали с какой-то уже остервенелой скоростью. «Тюрьма давно закрыта», — равнодушно бросила мне в ответ. «Пожалуйста, Алекс, не отвлекай меня». «Все, что я получил по итогу». Этот ее явный игнор и очевидная дистанция казались странными. Да что могло произойти всего за одну ночь? До конца рабочего дня, естественно, Лея и близко не появлялась у моего кабинета. Я поймал себя на мысли, что начинаю скучать по вчерашней Лее. С нахальным смешком, с блеском в глазах и милыми подколками. И если я думал, что снова смогу подвести ее до дома, то крупно облажался. Только и успел заметить через стеклянные двери, как Лея спешно прыгнула в машину подруги. «Но супер!» — проворчал, когда уселся в свой джип и с силой ударил кулаком по рулю. Это уже три ноль в ее пользу. Фигня в том, что мы не играли ни в какие игры. И я начал подозревать, что без посторонней помощи тут точно не обошлось. Лея. «Мне кажется, или ты сегодня какая-то...» Аня постучала пальчиками по рулю, пока ждала на светофоре. «Испуганная?» Подруга бросила на меня короткий взгляд, но, черт возьми, она раскусила меня слишком легко. И что мне сказать ей? Я все еще сама не знала, как вести себя дальше, что делать. Вчера был такой изумительный вечер в компании Алекса с крохотной надеждой на что-то большее, чем просто босс-подчиненное. А утром... утром моя карета превратилась в тыкву. «Да я по уши в работе!» — отмахнулась от подозрений подруги и порадовалась, что мы подъехали к моему дому. Уже в квартире, оставшись наедине со своими мыслями и страхами, уселась на диван. Грея руки о чашку чая, с угрюмостью вспомнила внезапный утренний разговор. Я шла на работу в приподнятом настроении и томительном ожидании, как вдруг меня прямо у входа в студию поймал Денис Юрьевич. «За мной, живо!» Это был тон, которому нельзя отказывать. Шла за мужчиной, как на расстрел, и когда за мной с громким стуком закрылась дверь, вздрогнула. Дэн уселся на кожаное кресло, сцепил пальцы в замок и устроил их на столе. Его сосредоточенный и пристальный взгляд скользнул по мне с отвращением, будто я пыль в опрятном кабинете. Я стояла, сжав пальцы до побеления, и пыталась не смотреть в его пагубные глаза. От них веяло холодом и равнодушием. Дэн вдруг наклонился вперед, и я невольно подняла на него глаза. Его взгляд прожигал меня насквозь. И я почти физически почувствовала, как мое настроение скручивается в плотный, пульсирующий ком тревоги где-то под ребрами. Ничего хорошего от мужчины ожидать не следовало. — Ты еще не забыла, что натворила на этой неделе? — Что? — пролепетала и заметила, как Денис Юрьевич зло сузил глаза. — Клянусь, я бы и себя забыла, и мать родную, потому что в кабинете остро не хватало кислорода. «Ты слила проект конкурентам!» Его голос прозвучал подозрительно спокойно. «Я этого не делала», — ответила не так уверенно, как хотелось бы. Голос дрогнул в конце. «Не притворяйся дурочкой!» Он ударил пальцем по столу. «Ты отправила макеты все исходники на мыло Стрелецкого, с которым наша студия воюет еще с начала основания». «И вроде бы я не виновата, но и оправдания придумать вот так быстро не смогла». Моя ошибка хотя бы в том, что не заметила сразу подвох. Позже я снова пересмотрела адресаты и поняла, что адрес почты конкурента был в стиле четко подобранных адресов сотрудников. Кто угодно бы не заметил сразу. Просто вопрос, а что его электронка делает в сохраненных нашей базы? Почему она там? Я же не дурная и не больная на всю голову. Из воздуха не могла взять адрес почты, которую даже не знала. Это ошибка, я... Начала, но он резко встал, отчего кресло слегка откатилось назад. «Ошибка? Да таких ошибок не делают даже студенты на первом курсе!» Голос зазвенел сталью. «Это был ключевой проект с заказчиком, над которым мы бились полгода. А теперь он уже завтра будет подписывать договор со студией Стрелецкого. Совпадение? Или ты просто идиотка, которая слишком занята флиртом с шефом, чтобы свериться с адресатом письма?» «Да что вы такое говорите?» Вот теперь я повысила голос, потому что закипело внутри, как масло в машине. «Я ни с кем не...» Деспот даже слушать меня не стал. «Либо я сдаю тебя полиции за разглашение конфиденциальной информации, либо...» Он сделал паузу, и по лицу расплылась мерзкая ухмылка, от которой меня передернула. «Ты увольняешься по собственному желанию, без скандала и шума». Я только удивленно моргнула, считая, что мне послышалось. Но на лице деспота не дрогнул ни единый мускул. «Он реально сдаст меня полиции?» «Нет, погодите-ка. Тут нужно разобраться». «Я не понимаю, как тот адрес оказался в базе системы? Но он там уже был!» Голос дрожал, но в груди уже что-то поднималось. «Не страх. Что-то другое. Горячее, ярче. Протест и желание защитить себя любой ценой. Хочешь сыграть в наивную девочку?» Он усмехнулся, обошел стол и встал так близко, что мне захотелось отшатнуться, но я осталась на месте. «Ну-ну, только знай, интрижка с боссом тебя не спасет. В нашей студии запрет на отношения между сотрудниками». Я вдохнула и выдохнула, медленно предотвращая нервный срыв, а потом гордо подняла голову. «Алекс меня не уволит!» Говорила настолько уверенно, что сама едва не поверила, будто у меня за спиной армия, готовая в любую минуту кинуться в бой с деспотом. Дэн скривил губы в оскале. «Вот и все, призналась. Значит, ты все же рассчитываешь вылезти за счет постельных бонусов? Умно. Только за такое я лично смогу вышвырнуть тебя вон из студии». Не было слов, только непролитые слезы скопились в глазах, но не собиралась показывать собственную слабость. «Вы? Ужасный человек!» выплюнула. «Слишком тихо, чтобы это посчитали за официальное оскорбление» но достаточно громко, чтобы он понял. И ушла, наплевав на приличие, на его крик догонку, на подкосившиеся ноги. «Потому что я реально накосячила, но я не предатель и не шпион, и уж точно не поломанный кот, чтобы удалить меня после первого же сбоя!» Вспомнив тот разговор, тихо всхлипнула. «Даже сейчас, после нелегкого рабочего дня и густой манной каши в голове из-за неразберихи, я не хотела увольняться из студии» ну и как поступить тоже не знала. Я держалась подальше от Алекса и его явных заигрываний, но как же было сложно. Много раз, проходя мимо его кабинета, мне хотелось плюнуть и войти, рассказать обо всем, что произошло утром в кабинете Дэна, но я в студии всего пару недель, а Денис — друг Алекса и совладелец студии. Мое слово против его. Да и потом, я реально отправила проект Стрелецкому. Хоть и не знала, кто он, Но незнание закона не освобождает от ответственности. Значит, я должна ответить за свой поступок. Утром решение проблемы не появилось волшебным образом из воздуха. Я все так же избегала Алекса, хотя до обеда он в любом случае не выходил из кабинета. А позже он поймал меня в комнате отдыха около кофеварки. Схватил под локоть и резко потянул за собой. Поехали со мной. Куда? На встречу. Подожди, дай хоть сумочку и мобильник захвачу. Алекс отпустил меня, тогда суетливо схватила свои вещи и самостоятельно спустилась по лестнице на первый этаж. Босс ждал около двери и нетерпеливо посматривал на наручные часы. «Что за встреча?» Я порылась в сумке, но не увидела блокнот. «Кажется, я оставила его в ящике стола. Ладно, не страшно». Тем временем Алекс прижал педаль газа, и мы промчались едва не на красный свет. «Ого! Мы на пожар опаздываем!» — хотела волнение перевести в шутку — Но босс был слишком сосредоточен на дороге. Ответил мне лишь, когда припарковался около высокого офисного здания. «Идем, будем исправлять твои ошибки». «Мои ошибки?» Он уже выскочил из машины, а я боролась с долбанным ремнем безопасности, ведь пальцы будто окаменели. Наконец вышла, обошла машину и вцепилась Алексу в руку. «О чем ты?» «Давай быстрее, пока Стрелецкий не подписал договор с нашим заказчиком». Едва я услышала фамилию конкурента, перед глазами будто вся жизнь пронеслась. Я, конечно же, без вопросов побежала за Алексом. Лифт на шестой этаж ехал медленно, поэтому я заговорила. И как мы будем исправлять? Я же сама отправила ему все исходники. Стыдно было признаваться в собственной глупости, но босс меня успокоил нежной улыбкой. Ты отправила сырой вариант, а мы с Михой его доработали. Тем более на каждом листе стоит уникальная цифровая подпись. «Ее не видно, если не знаешь, где искать. Мои инициалы и дата рождения несложно будет сложить дважды два». Я смотрела на него во все глаза со смесью удивлений и надежды. Алекс обернулся, ко мне ухмыльнулся. «А уж когда рисуешь вручную, в любом рисунке каждый чертеж уже уникален, даже если не планируешь этого». Я моргнула, переваривая услышанное, и только спустя пару секунд осознала. «Подожди». «Ты специально не стал все переводить в цифру, поэтому просил меня только отсканировать?» «Я предусмотрительный». Алекс пожал плечами и, когда двери лифта открылись, уверенно шагнул вперед. Стрелецкий ленивая и алчная задница. Он даже не удосужился проверить, что именно пытается продать. Мы прошли через холл с таким видом, будто нам принадлежал весь этаж. Помощница растерянно захлопала ресницами, увидев Алекса, но он ее проигнорировал и резко распахнул двери переговорки.